Непокорно, если кричал в ночь ломбанки, А подруга-араба, мёрна, благовонный, в палатки. Что от края до края, Шире, всё шире и чудесней, Угадали ли вы, дорогая, В этой бесвязной и